Походил, вернулся. Не знал, как попросить прощения у дочки. А она сама прибежала. Отец, приняла она их. Мы с мамой подсадили ягнят. Больше она не гонит их. Ну, вот и хорошо, доченька. Молодец. И сразу легче стало на душе. И вроде не так уже все плохо. Может быть, еще удастся сберечь, что осталось. Смотри, и погода налаживается. А вдруг достанет да весна по-настоящему и минут черные дни чебана. Снова впрягается он в работу. Работать, работать, работать. Только так. Только в этом спасение. Приехал учетчик. Парнишка верховой. Наконец-то. Спрашивает, что и как. Хотелось, то набаю, послать его к такой-то матери. Да какой с него спрос? Где же ты был раньше? Как где? По отарм, не успеваю я один, а как у других, не лучше. Эти три дня покосили много. Что говорят чабаны, да что ругаются. Иные и разговаривать не хотят. Бегтай, так тот погнал меня со двора. Злой ходит, не подступишься. Да, и у меня не было продыху, чтобы добежать до него. Ну, может, вырвусь, съезжу, Ну, а ты? А что я? Учет веду? «А помощь нам какая-нибудь будет?» «Будет. Чуро, говорят, вышел. Обоз отправил с сеном, соломой. С конюшни сняли все. Пусть, говорит, лучше лошади подыхают. Да, говорят, обоз застрял где-то. Дороги-то вон какие». «Дороги. А что думали раньше? Вечно у нас так. И с обоза-то этого что толку теперь? Ну, я еще доберусь до них». Грозился Танабай. «Не спрашивай». Иди сам смотри, считай, записывай. Мне теперь все равно. И, оборвав разговор, пошел в Кошару принимать окот. Сегодня еще маток пятнадцать, а просталось. Ходил Танабай. Подбирал приплод, смотрит. Учетчик бумагу сует ему. Подпишите акт о падеже. Подписал, не глядя. Черкнул так, что карандаш сломался. До свидания, Танаке. Может, передать что? Скажите. Нечего мне сказывать. Потом все же задержал парнишку. «Заверни к Бектаю, передай. Завтра к обеду как-нибудь выберусь». Напрасно беспокоился Танабай. Опередил его Бектай. Сам пришел. Да еще как пришел. Той ночью снова потянул ветерок. Пошел снег. Не очень густо, но к утру припорошил землю набело. Припорошил и овец в всю ночь простоявших на ногах. Не ложились они теперь. Собьются в кучу и стоят неподвижные и безразличные ко всему. Слишком долго тянулась бескормица. Слишком долго боролась весна с зимой. В кошаре стоял холод. Снежинки падали через размытую дождями крышу, кружились в тусклом свете фонарей и плавно опускались вниз на стынущих маток и гнят. Атанабай все толкался среди овец, Исполнял службу свою, как солдат похоронной команды, на поле боя, после побоища. Он уже свыкся со своими тяжелыми мыслями. Возмущение перешло в молчаливое ослабление. Колом стояло оно в душе, согнуться не позволяло. Ходил он, чавкая сапогами пожиже, дело свое делал, и все вспоминал урывками в эти ночные часы прошлую свою жизнь бегал когда то он мальчишкой под паском пошли вместе с братом Кулубаем овец у одного родственника прошел год и оказалось что работали не только за одни харчи наул хозяин и разговаривать не захотел так и ушли они с прохудившимися чукоями на ногах со своими жалкими котомками за спинами с пустыми руками уходя танабай пригрозил хозяину Я тебе это припомню, когда вырасту». А Кулубай ничего не сказал. Он был старше лет на пять. Он знал, что этим хозяина не испугаешь. Другое дело — самому стать хозяином, скотомов завестись, землю займеть. «Буду хозяином, никогда не обижу работника», — говоривал он уже тогда. С тем они и расстались в том году. Кулубай пошел в пастухи к другому баю, а Танабай подался в Александровку, бодраком к русскому поселенцу Ефремову. Мужик этот был не очень богатый. Пара до да пара лошадей, свое поле пахотное, хлеб сеял. Пшеницу свозил на вальцовую мельницу в городишко Аулии-Ата. Работал сам с рассвета и до ночи. Танабай у него больше за валами и лошадью ходил. Строг был, но в справедливости тоже нельзя было отказать. Положенное платил. Тогдашняя киргизская беднота, вечно обираемая своими же сородичами, предпочитала наниматься к русским хозяевам. Выучился Танабай говорить по-русски, побывал вместе с извозом в городишке Аулие-Ата. Свет повидал немного, а там революция подоспела и перевернула все вверх дном. Пришло время Танабаев. Вернулся Танабай Ваил. Другая жизнь началась. Захватила, понесла, кружа голову. Все пришло сразу. Земля, воля, права. Избрали его в батрачком. С чору сошелся в те годы. Тот был грамотным. Молодежь обучал писать буквы, читать по слогам. А Танабаю очень нужна была грамота. Как-никак батрачком. Вступил в комсомольскую ячейку и здесь был заодно с Чуро. и в партию вместе вступали. Все шло своим ходом. Беднота наверх выбралась. А когда коллективизация началась, Танабай прикипел к этому делу всей душой. Кому, как не ему, было бороться за новую жизнь крестьянскую, за то, чтоб все стало общее — земля, скот, труд, мечты. Долой кулаков! Крутое, ветреное время зашумело. Днем в седле, ночью на заседаниях и собраниях составлялись списки кулаков. Баи, мулы, всякие другие богатеи выбрасывались, как сорная трава с поля. Поле нужно было очистить, чтобы поднялись новые всходы. В списке раскулачивания оказался и Кулубай. К тому времени, пока танабай носился в скач, пока митинговал да заседал, брат его успел выбиться в люди. Женился на вдове, хозяйство пошло, скот имел, овец, корову, пару лошадей, кобылу дойную жеребенком, плог, бороны и все прочее. На жатву нанимал работников. Нельзя было сказать, что он стал богачом, но и бедным не был. Крепко жил, крепко работал. На заседании в сельсовете, когда очередь дошла до голубая, Черо сказал: Давайте, товарищи, подумаем, раскулачивать его или нет. Такие, как Кулубай, пригодились бы и в колхозе, ведь он сам из бедняков. Враждебной агитацией не занимался. По-разному стали говорить. Кто за, кто против, слово осталось за Танобаем. Сидел он, нахохлившись, как ворон. Хоть и сводный брат, но брат. Идти надо было против брата. Жили они мирно, хоть и редко виделись. Каждый был занят своим. Сказать. Не троньте его, но тогда, как с другими быть, у всякого найдется защитник, родственник. Сказать «решайте сами» — подумает, что в кусты прячешься. А Люди ждали, что он скажет. И от того, что они ждали, в нем нарастало ожесточение. — Ты, Чуро, всегда так, — заговорил он, поднявшись. — В газетах пишут о книжных людях, как их там, интеллигенты! «Ты тоже интеллигент. Ты вечно сомневаешься, боишься, как бы что не так. А чего сомневаться? Раз есть списки, значит кулак. И никакой пощады. Ради советской власти я отца родного не пожалею. А то, что он брат мой, пусть вас не смущает. Не вы, так я сам раскулачу его». Кулубай пришел к нему на другой день. Встретил Танабай брата холодно, руки не подал. «За что же мне кулачить? Разве не мы с тобой ходили в батраках? Разве не нас с тобой прогоняли баи со двора? Это теперь не имеет значения. Ты сам стал баем. Какой же я бай? Своим трудом все наживал. И то не жалко. Возьмите все. Только зачем в кулаки меня тащить? Побойся бога, Танабай. Все равно. Ты враждебный класс. И мы должны ликвидировать тебя» чтобы построить колхоз. Ты стоишь на нашем пути, и мы должны убрать тебя с дороги. Это был их последний разговор. Вот уже двадцать лет, как они словом не обмолвились. Когда Кулубая выслали в Сибирь, сколько разговоров, сколько пересудов было в Аиле. Всякое болтали. Придумали даже такое, что, мол, когда угоняли Кулубая из Аила под конвоем двух верховых милиционеров, то уходил он, опустив голову, никуда не глядя и ни с кем не прощаясь. А когда вышли за аил и пошли по дороге через поля, бросился, будто он пшеницу молодую, то была первая колхозная озимь, и стал дервать ее с корнями, дотоптать топтать и мять, как зверь в капкане. Конвоиры, мол, на силу сладили с ним и погнали дальше. И, уходя, сказывали, горько плакал он, и проклинал Танабая. Танабай этому не очень-то поверил. Болтовня вражеская, хотят допечь меня этим. Ну, черта с два, так уж я и поддался, убеждал он себя. А перед самой косовицей объезжал он однажды поля, любовался. Хлеб уродился в тот год на славу, колос перед колосом гордился и наткнулся на то самое место в пшенице, где бился в отчаянии кулубай где топтал он и рвал с корнем молодое жито. Вокруг пшеница стояла стеной, а тут словно быки дрались. Все истоптано, изломано, повысохло все, позарастало лебедой. Как увидел этот анабай, так и осадил коня. «Ах ты, гад!» — прошептал он, вскипая злобой. «На колхозный хлеб руку поднял! Значит, ты и есть кулак!» «А кто же ты больше?» Долго стоял он так здесь на коне, молчаливый и мрачный, с тяжелой думой в глазах. Потом развернулся и уехал, не оглядываясь. А после долгое время избегал он это злосчастное место, объезжал стороной, пока не выкосили хлеб, пока жнивье на полях не сравнялось с землей под копытами скота. Мало кто защищал тогда Танабая. -то Больше осуждали. Не приведи Бог иметь такого брата. Лучше безродным быть. Иные прямо резали это в глаза ему. Да, откровенно говоря, отшатнулись от него тогда люди. Не то чтобы открыто, но когда голосовали его кандидатуру, стали воздерживаться. Так мало-помалу, и выбыл он из актива и все же оправдывал себя тем, что кулаки жгли колхозы, стреляли. А самое главное, что колхоз зажил. Дела пошли год от года лучше, совсем другая жизнь наступила. Нет, не зря все было тогда. Вспоминал Танабай все то минувшее до мельчайших подробностей. Словно бы вся жизнь его осталась там, в той удивительной паре, когда колхозы набирали силу. Опять припомнил он песни той поры про ударницу в красной косынке, припомнил первую колхозную полуторку и то, как стоял он ночью у кабины с красным флагом. Бродил-то ночью по кошаре, служил свою горькую службу и думал свои горькие думы. Отчего чего же теперь все лезет по швам? А может, ошиблись? Не туда пошли, не той дорогой? Нет. Не должно быть так, не должно. Дорога была верная. А что же тогда? Заплутали, сбились. Когда и как это случилось? Вот ведь и соревнования теперь. Записали обязательства, и больше дела нет никому до того, как ты тут, что с тобой. Раньше красные и черные доски были. Каждый день сколько разговоров, сколько споров. Кто на красной доске, кто на черной. Важно это было для людей. Теперь говорят, что все это пройденное, отжившее. А что взамен? Пустые разговоры, обещания. А на деле ничего. Почему так? Кого винить за это? Устал Танабай от безысходных дум. Безразличие, отупение охватывало его. Работа валилась из рук. Голова болела. Спать хотелось. Видел, как молодая сакманщица приткнулась к стене. Видел, как слепались ее воспаленные глаза, как она боролась со сном и как медленно стала сползать, и как потом села на землю и уснула, уронив голову на колени. Не стал ее будить, тоже прислонился к стене и тоже медленно стал сползать вниз, и ничего не мог поделать с собой, стой, навалившейся на плечи тяжестью, которая клонила и клонила его вниз. Проснулся он от сдавленного крика и какого-то глухого удара о землю. Испуганно шарахнувшиеся овцы затопали по его ногам. Вскочил, не понимая, в чем дело. Разведнялась уже. «Танабай! Танабай, помоги!» — звала его жена. К ней подбежали сакманщицы, и он за ними. Смотрит. Придавила ее обвалившейся с крыши стропилиной. Соскочил один конец ее с размытой стены, и рухнули стропила под тяжестью гнилой кровли. Сразу сон как рукой сняло. «Джайдар!» — вскрикнул он, подлез плечом под стропилину, поднял рывком. Джайдар выползла, заохала. Женщины запричитали, стали ощупывать ее. Растолкал их, ничего не соображая от испуга, зашарил Танабай дрожащими руками под фуфайкой жены. «Что с тобой? Что?» «Ой, поясница! Поясница!» «Ушибла! А ну давайте!» Он скинул мигом плащ, Джайдар положили на него и понесли из кошары. В палатке осмотрели. Снаружи как будто бы ничего не было, но пристукнула крепко, шевельнуться не могла. Джайдар заплакала. «Как же теперь? В такое-то время, а я... Как же теперь вам?» «О, Боже!» Пронеслось в голове Танабая. Надо радоваться, что жива осталась. А она... Да провались эта работа ко всем чертям. Только бы ты цела была, бедняжка моя. Он стал гладить ее по голове. Что ты, Джейдар, успокойся. Лишь бы ты встала на ноги. А все остальное ерунда. Справимся. И все они, только теперь придя в себя, стали наперебой уговаривать... И успокаивать Джайдар. Ей от этого словно полегчало. Улыбнулась сквозь слезы. Ладно уж, не обижайтесь только, что так случилось. Я не залежусь. Дня через два встану. Вот посмотрите. Женщины принялись готовить ей постель и разжигать огонь. А Танабай пошел обратно в кошару, все еще не веря, что несчастье пронеслось стороной. Утро открывалось белое, в новом мягком снегу. В кошаре Танабай нашел задавленную стропилиной матку. Давича они и не заметили ее. Сосунок тыкался мордочкой в соски мертвой овцы. И еще страшнее стало Танабаю, и еще радостней, что жена осталась жива. Он взял осиротевшего ягненка, пошел отыскивать ему другую мать, и потом... Ставя подпорку под стропелину, подпирая стояком стену, все думал, что надо пойти поглядеть, что там с женой. Выйдя наружу, он увидел невдалеке стадо овец, медленно бредущих по снегу. Какой-то пришлый чебан гнал их к нему. Что за отара? Зачем он гонит ее сюда? Перемешаются овцы. Разве же можно так? Танабай пошел предупредить этого странного чабана что тот забрел в чужие места. Подойдя ближе, увидел, что Атару гонит Бектай. «Эй, Бектай, ты что ли?» Тот ничего не ответил. Молча подгонял к нему Атару, лупил овец палкой по спинам. «Да что он так? Суягных маток!» возмутился Танабай. «Ты откуда? Куда? Здравствуй!» «Оттуда. Где меня уже нет. А куда сам видишь?» Бегтай подходил к нему, туго подпоясанной веревкой, с рукавицами, засунутыми на груди под плащ. Держа палку за спиной, остановился в нескольких шагах, но не поздоровался. Сплюнул зло, и зло притоптал плевок в снегу. Вскинул голову. Черный был, обросший бородой, точно приклеенный к его молодому красивому лицу. Рыси глаза его смотрели из-под лобья, С ненавистью и вызовом. Он сплюнул еще раз, судорожно перехватил палку, махнул ею на стадо. «Бери. Хочешь считай, хочешь нет. Триста восемьдесят пять голов. А что?» «Ухожу. Как это? Ухожу. Куда? Куда-нибудь. А я при «При том, что ты мой шеф». «Ну и что? Постой. Постой, ты куда? Ты куда собрался?» Только теперь дошло до танабая то, что задумал его подшефный чабан и ему стало душно горячо от прилившей голове крови. как же так промолвил он растерянно а вот так хватит с меня надоело сыт по горло жизнью такой да ты понимаешь, что ты говоришь а кот у тебя не сегодня завтра как же так можно можно? «Раз с нами так можно, то и нам так можно. Прощай!» Бектай раскрутил палку над головой, закинул ее, что есть силы, и пошел прочь. Тенабай застыл, онемевший. Слов уже не находил, а тот шагал, не оглядываясь. «Одумайся, Бектай!» — он побежал за ним. «Нельзя так! Подумай сам, что ты делаешь, ты слышишь? Отстань!» Бегтай резко обернулся. «Это ты думай. А я хочу жить, как люди живут. Я ничем не хуже других. Я тоже могу работать в городе, получать зарплату. Почему я должен пропадать здесь с этими овцами? Без кормов, без кошары, без юрты над головой. Отстань и иди расшибайся в доску, утопай в навозе. Ты посмотри на себя». На кого ты стал похож? Подохнешь здесь скоро. А тебе еще мало этого. Призывы еще бросаешь. Хочешь и других за собой потянуть, дудки? Довольно с меня. И он зашагал, топча белый нетронутый снег с такой силой, что следы его мигом чернели, наливаясь водой. биктай ты послушай меня», — догнал его Тонабай. Я тебе все объясню. Другим объясняй. Ищи дураков. Остановись, Бектай, поговорим. Тот уходил, не желая слушать. Под суд попадешь. Лучше под суд, чем так. Огрызнулся Бектай и больше не оборачивался. Ты дезертир. Тот все шагал. Таких на фронте расстреливали. Тот все шагал. Стой, говорю. Танабай схватил его за рукав. Тот вырвал руку и пошел дальше. «Не позволю». «Не имеешь права». Танабай крутанул его за плечо, и вдруг белые сопки вокруг поплыли в глазах и померкли в дыму. Неожиданный удар под челюсть свалил его с ног. Когда он поднял кружившуюся голову, Бектай уже скрылся за пригорком. Уходила за ним одиночная цепочка темных следов. «Пропал парень». Пропал, застонал Танавай, поднявшись на четвереньки. Встал, руки были в грязи и снегу, отдышался, собрал бектаевскую отару и понура погнал к себе.